Спонтанная деятельность не нуждается в управлении интеллектом, умом или чувствами. Спонтанной деятельностью будет руководить высшие силы. И пускай вас это не беспокоит. Если же вам есть до этого дело, то возникает делание, а вслед за ним появляется мир и карма. Становясь делающим, «Я делаю» – вы становитесь ответственным. Но когда вы осознаете, откуда проистекают действия, вы освобождаетесь от этого. Тогда вами обладевает некая непредсказуемая, неописуемая деятельность. Необъяснимое знание будет руководить вами. Высшая деятельность, нечто неслыханное, будет управлять вами. Это спонтанная деятельность внутри вас, и вы не контролируете ее. Принимайте то, что приходит. Оставляйте то, что уходит. Подлинное отречение не является неприятием, не отрицанием. Если вы знаете о том, что эта мысль берет свое начало из пустоты, следовательно эта мысль должна быть пустотной. Если это океан, то океан ничего не имеет против волн. Если это океан, то в океане должны быть волны. Эти волны являются сансарой. Океан – это нирвана. Все это и есть танец. Нет никаких различий. Отрицать нечего. Как можете отвергнуть вы сансару? Куда вы пойдете? И это сама нирвана. Не нужно держаться дуалистической концепции, что вы должны отказываться от этого и куда-то идти, что вы должны стать монахом, изменить цвет ваших одежд, ради того, чтобы достичь нирваны. Вместо этого устраните все цвета, в которые вы окрасили свой ум. Снимите с ума все одежды. Это все, что вам необходимо сделать. Ум должен стать монахом. Пускай вас не волнует ваше тело и его одежды. Ум – это мысли, ум – это эго. Это одно и то же. Всякий раз, когда есть имя и форма, вы имеете дело с эго. Любая ваша деятельность, всякое ваше думание, недумание, Все это берет свое начало из истинного «я». Проблем не существует. Проблемы появляются тогда, когда эго берет на себя ношу «я сделаю это, и я это сделал». Если вы скажете «это сделало мое истинное «я», я сделал это, будучи истинным «я», то никаких проблем не будет. И эффективность вашей деятельности будет на 200% выше даже в повседневной будничной рутине. Нет никакого времени. Когда вы любите кого-то, можете ли вы говорить о времени? Это глубочайшее блаженство, и вы постоянно находитесь внутри него. Время не может сюда войти. Так же и умы и чувства, мгновение вне времени. Потом вы узнаете, что времени не существует вообще. Единственное невежество это время. Миллионы миллиарды лет это один миг. Я есть это я есть. Состояние вне времени, ваше естественное состояние. Когда вы выходите из него, вас мгновенно поглощает прошлое, настоящее и будущее. Это приводит ко всем проблемам, ко многим мирам. И все это только трюк ума. Именно ум и создает время. Все тела стоят поскольку тела не обладают сознанием. Тело является объединением элементов. Когда человек умирает, элементы возвращаются. Но даже тогда вы ничего не теряете. Элементы не разрушаются. Они просто возвращаются назад к земле, подобно тому, как дыхание возвращается к воздуху. Поэтому не следует горевать над потерей тела. Теряется только страх смерти. Конечная истина в том, что ничего не случилось и ничего никогда не случится. Верите вы в это или нет, это никак не коснется истины. Если вы знаете это из опыта, это поможет вам быть счастливым. Всякий раз, когда имеется двойственность, имеется состояние сна. Всякий раз, когда вы видите двойственность, вы спите. Творец, творение, небеса, ад или что-то между ними – это состояние сна. Когда вы просыпаетесь, то понимаете, что ничего никогда не существовало. Нет богов, нет творения. нет ничего, что было бы создано. Нет мира и нет ничего, что находилось бы в нем. Это абсолютная пустота. Эта мысль «я то-то и то-то» тянет за собой и все остальные мысли. Целый космос возникает из-за этой мысли. Поэтому держитесь за эту «я» мысль, за эту первую мысль. Это «я» исчезнет и оставит вас одного. Это «я» эго поможет вам вернуться назад. И тогда вы узнаете, что ничего никогда не существовало. Когда вы становитесь видящим, вы видите иллюзию, И затем она прекращает свое существование. Чтобы увидеть что-то, вы должны на него посмотреть. Чтобы сделать это, вы должны сначала разделить себя. И это является иллюзией. Одно желание – это нежелание. Как можете вы называть его одним, без наличия представления о втором? Вы не можете называть его одним, если только не имеется что-то еще. И если вы сидите один в комнате, и кто-то входит, чтобы встретиться с вами, вы можете сказать «Входите, здесь никого нет». Никого нет, вот что говорите вы. Одно желание – это не желание. Требуется подтверждение других желаний для того, чтобы быть одним. Когда другие уходят, одно также перестает существовать. Только из-за двойственности мы говорим о единстве. Почему я выбираю веру в иллюзию? Вы сделали этот выбор. Вы сделали его. Вы также можете от него отказаться. Вы удовлетворены этой иллюзией. Следовательно, вы верите в нее. И если вы сделаете другой выбор, мне не нужна иллюзия, то тогда иллюзии не будет. Она – ваше творение, ваше собственное воображение. иллюзии не существует. И потом, что прежде всего вы имеете в виду под словом иллюзия? То, что не существует, называется иллюзией. Мираж в пустыне. По своему выбору вы купаетесь в нем, и вы можете продолжать в нем находиться. Это ваш выбор. И он будет причинять вам беспокойство. Если вы следуете к миражу в пустыне, если вы прыгаете в него и купаетесь в нем, то чей это выбор? Вы можете больше никогда не пойти купаться в этой реке. Она не существует. Просто таков ваш выбор. И этот ложный выбор называется сансарой. Чтобы выйти из него, вы должны пойти по пути другого выбора. Я хочу быть свободным, и это также ваш выбор. Я нахожусь в иллюзии другой ваш выбор. Стало быть, есть два выбора. Желаете ли вы сансару или нирвану? Выберите одну из них. Пути не существует. Для того, чтобы заблудиться, вы должны оказаться в каком-нибудь другом месте, а не здесь. Вы должны уважать свой выбор. Достаточно вам один только раз взглянуть на настоящий алмаз, как вы должны оказать ему честь и дать за него настоящую цену. Вы должны заплатить за него 100% его стоимости или потерять его навсегда. Почему навсегда? Потому что в следующий раз вы будете помнить о том, что у вас был такой опыт. Дайте за него полную стоимость и не рассчитывайте на следующий раз. Если вы станете сравнивать, вы потеряете его ради прошлого. Если вы потеряете его, вы потеряете его навсегда. Поэтому отдайте за него полную стоимость, окажите ему полное уважение. рассветлению в щелчке, который мы делаем пальцами, здесь и сейчас. И больше никогда в жизни. Ближе к вам, чем ваше дыхание. К чему откладывать его еще на одну сотню лет? Если имеется что-то самое близкое, ближе, чем само дыхание, то куда вам нужно идти? Что вы должны сделать, чтобы найти его? Не существует различных уровней свободы. Есть только различные уровни выборов, которые вы совершаете. Одного только раза достаточно для того, чтобы избрать свободу. Если вы повторите, она потеряет свою ценность. Держитесь за этот выбор, когда он возникает, и идите вглубь самого выбора. Отождествите себя с выбором. Нырните в него в тот же миг и тогда этот выбор перестанет быть выбором. Прыгните в этот выбор и сделайтесь самим выбором. Достаточно одного зоа с другой стороны. Императоры оставляли свои троны, семьи, своих жены, свои сокровища. Они оказывали полную честь своему выбору. всегда омывают берег. таковое их движение и таков производимый ими шум. Однажды маленькая волна увидела большую древнюю волну, которая катилась издалека. Маленькая волна спросила древнюю. «Вы ничего не слышали об океане? Правда ли, что он такой большой?» Древняя волна отвечала с грохочущим ревом. Я слышала слишком много болтовни об океане, но никогда не видела его собственными глазами. Волны, их движение, звук – и это называется сансарой. Это иллюзорное разделение, которое причиняет страдания. Кто может описать океан? Появляется мысль о пустоте. Хорошо, станьте тождественны с этой мыслью. И если это мысль о пустоте, и вы тождественны с этой мыслью, то произойдет переливание пустоты в пустоту. Разделения не будет. И затем мысль снова вернется к пустоте. Пустоте. Неизменное является вездесущим. Будьте им, находясь в движении и присутствуя полностью. Пустота всегда одна и всегда неизменна. Она существует сейчас. Сейчас само по себе является пустотным. Просто играйте свою роль в лилье, ничего не ожидая, и ни к чему не привязывайся. Солнце сияет, облака движутся, все это приходит из пустоты. Вы станете более деятельными, и в то же время эта деятельность не будет для вас помехой или беспокойством, и она также не будет притуплять ваши чувства. Для вас найдется роль, которую вы сможете играть. Позвольте этому случиться, и деятельность будет происходить из пустоты. Тогда эта так называемая деятельность станет пустотной. Эта деятельность равна Субстрат не деятельности. не неактивен, а вы есть эта пустота. Деятельность и недеятельность не имеет ничего общего с вашим состоянием. В высшей степени спонтанная активность не оставляет никаких следов памяти. Сансара оставляет следы в памяти. Ваши же следы будут подобны тем, которые оставляет летящая птица. Время и множество миллионов других тел – простое воображение. Когда вы проснетесь – То увидите, что существует одно это мгновение времени. Когда вы обретете свободу, вы узнаете это очень хорошо. Бесчисленные планеты и солнечные системы, висящие в космосе, все это также творение ума. Ум обладает невероятной силой. Вы можете делать все, что вы хотите. Если ваше усилие направлено не к свободе, ум способен показать вам также и этот путь, если вы захотите пройти по нему. Ум толкает вас. Если вы говорите «мне нужна свобода», то это связано лишь с умом и является только усилием вашего ума. Ум хочет быть спокойным. Поэтому почему бы вам не быть в дружбе с самим умом? Ум – ваш друг, а также и ваш враг. Вы можете использовать его, как вам нравится. Что вы хотите, то и произойдет. Кем вы пожелаете, тем вы и станете. В действительности нет заслуг и нет проступков. Нет ограниченности, нет просветления и нет поиска просветления. И Это конечная истина. Если вы согласны с этим, то я буду говорить на эту тему. Вы пришли за свободой. На самом деле нет разницы между ограниченностью и свободой. Если вы хотите быть свободным – то только вследствие своих взглядов на ограниченность. Когда вы готовы отказаться и от ограниченности, и от свободы, то это та свобода, о которой я говорю. Не существует ни заслуг, ни практики, ни богов, ни садханы. Подлинная медитация ради свободы чистая и незапятнанана. Даже мысль о свободе не может проникнуть в нее. И эта медитация длится секунды. До тех пор, пока имеются представления о свободе, вы ограничены. Не имейте никаких представлений даже о том, что медитируете. Когда к вам приходит мысль медитировать ради свободы, то где вы в этот момент находитесь? Ограничена вы в эту минуту или нет? Имеется ли в вашем уме идея, что вы хотите быть свободны от чего-либо? Стало быть, вы начинаете свою медитацию с того, что садитесь в ограниченность. Вы медитируете на ограниченность, а не на свободу. Свобода, которую вы ищете, является противоположностью ограниченности. Подлинная же свобода не имеет противоположности. Поэтому начинайте свою медитацию, садясь в саму свободу. Пусть свобода будет у вас в руках. И потом, для чего вы медитируете? Оно не имеет ни имени, ни формы, ни идеи. Медитируйте на это, внутри этого, для этого. Оно не может быть понято, достигнуто или постигнуто. Сделайте трансцендентной эту мысль о свободе. И тогда не будет свободы, не будет знания. Воля «я хочу быть свободным» – давайте назовем ее последней волей. Последним желанием обладать высочайшей из вещей, которые есть совершенство, вечность, пустота, от нее нельзя отказаться. Она уведет вас куда-то, и потом она исчезнет. Это желание само сожжет себя, а то, что останется, будет вашей природой. Поэтому будьте благодарны этой воле. Только очень немногие счастливые люди выберут эту свободу. Крепко уцепитесь за это желание, и оно приведет вас к свободе, а потом исчезнет. Каждому желанию необходимо содействие другого желания. В противном случае одно желание – это нежелание. Следовательно, это сама свобода. Здесь цели и средство становятся одним и тем же. Сильное желание свободы уже само по себе не дает появиться другим желаниям и является самой свободой. Всякое влечение есть притяжение истинного Я к истинному Я. Ни одно тело не сможет дать вам счастье. Ни тело, ни плоть не доставляют вам счастье. Счастье в вовлечении истинного Я к истинному Я. Оно в притяжении истинного Я к истинному Я. И в этом тайна. Как только вы узнаете об этом, во всем мире будет одна любовь. В нем не может быть ненависти. Одно мгновение требуется для этого понимания. Всего одно – Только один миг. Смотритесь в него и познайте себя в этом мгновении. Вам не нужна долгая программа, рассчитанная на годы, для того, чтобы познать эту свободу. Вы уже свободны. Недостает только вашего осознавания, и его вы откладываете на потом. Вы должны осознать свою собственную природу, или вы не будете счастливы. Блаженство – это последняя оболочка, которую необходимо отбросить. В блаженстве все еще присутствует деятельность, когда некто наслаждается чем-то еще. Разделение. Многие люди застревают здесь. Они находят некоторые счастья или блаженство, и они быстро цепляются за него и не идут за его предел. Эта энергия не отличается от источника. Благодаря этой энергии сияет солнце, дует ветер, благодаря ей вы занимаетесь медитацией. Проблема возникает тогда, когда вы чему-нибудь приписываете эту энергию. Чему-то физическому, ментальному, интеллектуальному, витальному или блаженному. Благодаря самой этой энергии Мы чувствуем себя счастливыми. Мы дышим. Она стоит за всем этим. Когда вы понимаете это, то проблема полностью снимается. Остается только кричать, что есть силы. Я это энергия. Вы говорите, я делаю. Но благодаря какой энергии вы способны это делать? Я поднимаю руку. Что заставляет руку подняться? Что стоит за всем этим? Мы не распознаем ее, потому что она не имеет ни имени, ни формы. Что заставляет ум медитировать? И это называется пустотой. Вам не нужен никакой метод, никакая практика, никакая концепция. Вам не нужна никакая книга. Любой путь, любая вещь. Любая практика уведут вас от нее. Любое делание уведет вас от нее, а не к ней. Посмотрите на тишину. Что это такое? Откуда она приходит? Чем вы отличаетесь от этой тишины? Все, что возникает, не является подлинным. В пустыне вы видите мираж, а в нем реку, и вам хочется пить. Как только по своему опыту вы узнаете о том, что это мираж, что никакой реки не существует, то одного только этого понимания будет достаточно. Вы не станете бежать за этими вещами. Вы останетесь там, где вы находитесь. Поэтому мы должны повернуться к тому, что находится за пределами страдания и несчастья. Все, что возникает, не является подлинным. Его не было до начала, и его не будет после конца. В этот момент отсутствует желание, и ваш шум пуст. Эта пустота доставляет вам счастье. Нет разницы между желанием и сансарой. Нет желания – нет сансары. Весь мир гонится за осуществлением своих желаний. Когда у вас будет некоторый опыт, по прошествии некоторого времени, вы не будете ничего желать. Это совершенное состояние называется светлой мудростью. Само желание свободы должно быть отброшено. Это последнее желание. Тогда вы перейдете куда-то еще. Что тогда вы сможете пожелать? Желание не существует. Если вы коснетесь той точки, которой есть вы, то вы – сама полнота. Что вы можете желать? Каждому очень хорошо известно направление, о котором он слышал, говорил и которое было изведано. Я же хочу дать вам направление, о котором вы ничего не слышали, чей запах вам не знаком, о котором не говорят, которые немыслимы. Никогда еще ум не входил туда. Столкнувшись со светом, ум отступает назад. Шок, который вы называете страхом, это именно этот страх. Страх оторваться от земли. Стоит вам взлететь, как вы уже не можете вернуться на ту же взлетно-посадочную полосу. Где вы собираетесь приземлиться? Вы не можете быть постоянными. Не нужно цепляться даже за пустоту. Возможно, вы никогда больше не коснетесь земли, потому что вы все оставили позади. То, что является немыслимым, невиданным, невообразимым, и это я называю пустотой. Оторвитесь от самой пустоты. Пустота – это концепция. Свобода – это концепция. Просветление – это концепция. Они уводят вас от других концепций – таких как «я страдаю», «я ограничен». Вы вынуждены принять концепции свободы и пустоты. Я советую вам отбросить их. Концепцию свободы, просветления, любую другую концепцию чего бы то ни было. Никто не видел завтрашнего дня. Это настоящее мгновение и есть время. Не откладывайте это мгновение на следующий день. Кто совершает путешествие ради свободы? Тот, кто уже свободен. Просто избавьтесь от представления «Я тело отдельно от источника». Вы возвращаетесь к тому, чем вы были всегда. Это путешествие приведет вас назад к вашему дому. Оно не вытолкнет вас ни в какое новое измерение. Вы не можете добиться или стать тем, чем вы не являетесь. Вы вынуждены быть тем, чем вы уже являетесь. Когда вы просыпаетесь это сна, то ничего другого не существует. Там, где есть имена и формы, существует обман, а не реальность. В бодрствующем состоянии Нет различия между одним человеком и другим, между птицей и скалой. Есть одно тотальное существо. Когда вы стремитесь к свободе, то с вами весь космос. Быть свободным от любой мысли – вот наилучший способ помочь миру, когда он плачет о покое. Время – это ум. Страх – это время. Всякий раз, когда имеется страх, присутствует время. Когда вы – это вы сами, тогда нет страха, а вы есть единственность. Вы никогда не касаетесь чего-либо еще. Время не касается вас, страх не касается вас. Вы находитесь по ту сторону всего этого. Страх устраняется пониманием. Двойственность устраняется мудростью единства. Двойственность присутствует только во сне. Когда вы просыпаетесь, то ничего другого не существует. И Это тотальная свобода. Это мгновение времени – находится по ту сторону концепции времени. Таким образом вопрос исчезает. И это ваш дом, ваше конечное место пребывания, где ничто не появляется. Ничто не может коснуться этого. Это знание неизвестного, которое пустотно. Там ничего нет. Нет хотений, нет нужд. Нет желаний. Это покой. Это ваше собственное истинное «Я». Вам не нужно постигать это, достигать этого, или же приобретать это каким бы то ни было способом, описанным тем или иным человеком, Богом или Творцом. Для того, чтобы оказаться там, не требуется никакого усилия. Узнать, кто вы, это самая простейшая вещь на свете. Нет необходимости совершать путешествие для того, чтобы найти свободу. Вы уже свободны. Отбросьте все, что только возможно отбросить, включая это предложение. Что у вас останется? Отбросьте все слова – и вы увидите то, что вам нужно увидеть. Там будет только радость. В начале, в середине и в конце. Это радость – ваша природа. Вы должны идти в одиночку. Совсем один. Никто не сможет сделать это вместо вас. Эта тропа – непротаренная дорога где вас может вести кто-то другой. Вам не нужна никакая помощь, и дороги не существует Все протаенные дороги относятся к прошлому. Распрощайтесь со всеми дорогами, со всеми путями, и пускай никто вас не ведет. Все дороги – это не что иное, как миражи прошлого и будущего. Устраните миражи прошлого и будущего, и где вы останетесь стоять? Учитель – это тот, кто сам является просветленным и может сделать просветленным другого. Если есть свеча, то у нее есть пламя, и любая другая свеча, коснувшись этого пламени, станет просветленной в точности, как и свеча, которой она коснулась. Если учитель не дал вам просветления, то он проповедник, а не учитель. У настоящего учителя нет учения. Он только извещает вас о том факте, что вы ничем не отличаетесь от него самого, от истинного «я». Вы уже являетесь тем. Чему же нужно учить? Учитель говорит вам, что вы уже есть то. Учитель должен обладать умением дать вам понять, что вы есть то самое, и что бесполезно искать где-либо что-либо еще. Вы уже являетесь тем. Вы уже свободны. Конечная истина состоит в том, что нет учителя, нет учения и нет ученика. Его ум пуст. Там, где есть огонь, обычно бывает тепло. Но огонь не знает, что он горячий. Люди подходят близко к человеку, чьим пуст, и их желания исполняются. Он может не знать об этом. Если он знает, то ничего не получится». Только в присутствии человека, у которого нет желаний, желание исполняется. Если вы идете по лезвию бритвы, вы должны быть однонаправленным. Не должно быть двух стремлений. Если вы остановитесь, вы будете разрезаны. Это направление, ведущее вас в никуда. Такова концепция И две концепции здесь не могут пройти. Когда концепция острой бритвы исчерпает себя, ее работа будет сделана. Это приведет вас к бессмертию. Приветствуйте решение идти по ней. Расстаньтесь со всеми прочими концепциями. Кто пройдет по острию бритвы? Очень немногие. Острие бритвы не дает мысли возможности проявиться. Это острие бритвы. Иди и смотри. Отсутствие мыслей приведет вас к пустоте. Не через понимание или дискуссии, но через бытие ею, через бросок в пустоту. Нет ничего короче этого пути. Не через понимание или концепцию, но через прыжок в пустоту. Когда вы прыгнете в нее, вы не сможете не говорить истину. Мгновенно вы становитесь свободны. Не откладывайте эту свободу. И не делайте никаких планов на будущее. Тогда это произойдет. Планирование – это трюк ума. Время означает откладывание. Гуру никогда не умирает. Гуру – это ваше собственное истинное Я. Он находится внутри вас. Вы ищете его снаружи. И таким образом, милость истинного Я вовне принимает форму. И проявляет себя как внешний гуру, который говорит вам только одно. Я нахожусь внутри вас. В этом вся задача гуру. Верьте себе и взгляните внутрь. Гуру – это то, что рассеивает тьму. Само это слово означает «тот, кто рассеивает тьму», «тот, который прогоняет невежество». Свобода – это свобода, сейчас или когда вы оставите свое тело. Освобождение здесь и сейчас или после смерти вашего тела – оно одно и то же. Не откладывайте его. Сохраняйте тишину, не думайте ни о чем. Безмолвствуйте. Просто будьте тихими. В тишине, в молчании истинное «я» возникает само по себе. И это наилучший сатсанг. Если же вы не доверяете своему собственному истинному «я», тогда найдите кого-нибудь. Может случиться и так, что если вы честны, искренне и серьезны, то это истинное Я приведет вас в какое-нибудь другое место, где вы встретите то же самое истинное Я, которое скажет вам «Я твое собственное истинное Я». Подобно тому, как птица не оставляет следа в небе, когда летит, подлинное учение не оставляет следа в памяти. Учение не должно иметь ни учителя, ни ученика. Если учение приходит из прошлого, или из памяти, или из концепции, то это проповедь, а не учение. Этого же учения никогда не было. Его никогда не будет. Его никогда нет. Что такое просветление? Спокойствие ума является просветлением. Когда вы возвращаетесь к своему собственному истинному «Я», то это называется пробуждением, освобождением, свободой. Зная свое собственное истинное «Я», вы знаете все. Во время этого пробуждения вы открываете, что вся Вселенная находятся внутри вас. Все Вселенные находятся внутри вас, и вы сами являетесь Вселенной. И это конечное понимание. Зная это, вы знаете все. И если вы не знаете этого, вы не знаете ничего, независимо от того, как много информации вы накопили. Без этого знания вы невежественны. Обладая знанием абсолютного, вы являетесь всем. Без начала, середины, конца, без рождения или смерти. Здесь заканчиваются все страхи. Просветление находится вне времени. Оно не является состоянием бодрствования, засыпания или сновидения. Просто исследуйте желание «я хочу быть свободным». Из какого состояния оно приходит? Это трансцендентальное состояние, которое приходит из ниоткуда. Самое главное требование – это пламенное желание свободы. Одного этого желания достаточно. Если у вас имеется пламенное желание свободы, то сатсанг придет к вам. Что такое сатсанг? Оставайтесь тихими. Куда бы ни направился ум, возвращайте его обратно к источнику. Если вы не можете сделать это сами, найдите совершенного учителя. Вы не должны совершать ошибки в своем выборе учителей. Это договор между человеческой жизнью и просветлением. Не тратьте свою жизнь с кем-то, кто не способен принести вам благо. Лучший выбор – Это исследование. Тогда ум мгновенно успокаивается. Медитация должна быть постоянной. Не несколько часов. Вы должны быть центрированы на реальности подлинного истинного «я». Одно истинное «я» является подлинным. Все остальное – ложно. Вы должны оставить все и, наконец, оставить изучение каких бы то ни было книг. Откройте вашу собственную книгу и оставайтесь тихими. Вы не нуждаетесь в понимании. Понимание не поможет. Оно будет идти напрямую от вашего уха к вашей памяти. Понимание может сослужить вам хорошую службу, когда вы что-то учите но оно бессильно даровать вам свободу. Чтобы получить свободу, вам не нужно ни единого слова. Свобода безупречна. Никто не сомневается в реальности мира. Люди видят деревья и горы, и они уверены в том, что все это существует. Только когда этой уверенности бросается вызов, они начинают сомневаться в своем сне. Проснитесь, и вы убедитесь в том, что это было сном. Не становитесь кем-либо. Даже просветление означает стать чем-то. Будьте тем, кто вы есть. Не навешивайте на себя ярлыки. Не относите себя ни к какому виду. Виды нужны для животных. К какому виду вы отнесете истинное «я», не имеющее ни имени, ни формы? Какого происхождения слова «просветление»? Ведь это слово, не правда ли? До того, как оно стало словом, каким был источник возникновения этого слова? Ваше внешнее общение должно отражать внутреннюю чистоту. Это абсолютно существенно. Внешняя чистота – это продолжение внутренней чистоты. А внутренняя чистота – это сильное желание свободы. Уважение существенно. Если у вас есть алмаз – не храните его в пластмассовой коробке. То, в чем вы будете его хранить, должно быть равным по ценности его содержимому. И Это называется уважением. Вы должны быть скромными по отношению ко всем существам. Если это не так, то вы невежественны. Когда вы невежественны, Мир и блаженство спрятаны от вас. Когда же вы осознаете покой и блаженство, то прячется невежество. Поэтому полюбите покой. Вы можете ничего не делать. В вашей руке нет ничего. Постоянно исследуйте «Кто я?». Держите здесь ваш ум. То, о чем вы думаете – то вы и есть в настоящий момент. Какова ваша мысль, таким и является ваше существование. Если ваша мысль пустотна, то нет причин для следующего рождения. Никогда не прекращающийся вечный сатсанг уже идет. Он был до начала создания этого космоса и останется после разрушения мира. Сама красота являет себя во время этого сатсанга. Но ни один невежественный не увидит ее и краем глаза. Ни один невежественный не способен ее увидеть, потому что эта любовь, эта красота настолько безупречна, настолько целомудренны и девственны, что даже сама мысль увидеть это является препятствием к реализации. Поэтому вы должны стать таким же целомудренным, как это, таким же обнаженным, таким же незапятнанным, таким же девственным, как это. Тогда вы явите себя самого. Единственность Красота и любовь встретятся с единственностью, красотой и любовью. И тогда не будет никого, кого бы вы могли увидеть, почувствовать или с кем вы могли поговорить. И это и есть сацанг. Это уже даже не единство, оставим в покое двойственность. Это даже не единство. Тогда сатсанг случается. Освободите свой ум от всех привязанностей, и вы сам Бог. Освободитесь от желаний, и вы абсолют. В этом нет никакого сомнения. Просто избавьтесь от желания на одну секунду и посмотрите, что вы почувствуете. В это мгновение вы влюбляетесь в свое собственное истинное Я. Вы не можете найти покоя ни в каком объекте. Перестаньте гнаться за объектами и осмотритесь. Весь мир гонится за объектами в поисках покоя. Он не может быть найден ни в каком объекте. Прекратите вашу гонку и осмотритесь. Если у вас есть голова, то вам необходимо куда-то идти. Эго – это голова. Эго – это рождение. Существует так много ведомств, которым нужна только голова. Оставьте свою голову за дверью, а потом говорите. Ваше сердце станет говорить. Не мешайте ему. Пускай оно говорит. Вы же говорите из головы. Обезглавьте себя. Жить это так просто. Так просто быть счастливым. Так просто всегда чувствовать блаженство. Найдите немного времени, всего один миг чтобы увидеть, кто вы есть на самом деле. Найдите время для своего истинного «Я». У вас никогда нет времени для своего истинного «Я». Миллион лет вы пользовались своей головой. Теперь, по крайней мере, найдите время для своего настоящего сердца. Оставайтесь тихими. Просто сохраняйте тишину, и вы увидите, что произойдет. Теперь, в этот самый миг, будьте тихими. Отложите ваши инструменты. Ваше собственное истинное «Я» придет, чтобы обнять и поцеловать вас. Позвольте этому случиться. Посвятите этот миг вашему собственному истинному «Я». Не слушайте это учение своими ушами. Если вы будете это делать, оно попадет прямо в хранилище памяти, которое является кладбищем. Разве память не является кладбищем? Чем еще может быть память? Разве не мертвые плоды хранятся в памяти? В памяти вам не найти ничего свежего. В памяти пахнет одними только отбросами. Все трупы были помещены туда. Поэтому забудьте о ней. Не делайте ничего и ни о чем не думайте. Это все. И это единственное учение. Вам не нужно его слушать. Не слушайте ничего. Не слушайте, не смотрите, не прикасайтесь, не пробуйте ничего на вкус. И тогда с чем вы останетесь? Откройте свое сердце. И это все. Внутренний гуру – это ваше собственное истинное «я» внутри вас. Но вы не знаете его, вы его не признаете. Вам непонятен его язык тишины, поэтому она познакомит вас с кем-нибудь, кто скажет вам что-нибудь и попросит вас оставаться тихим. Эта милость, ваша собственная милость. Она исходит изнутри вас. Кто еще может дать вам это? Она не находится ни внутри, ни снаружи. Идите к своему сердцу прямо сейчас. Не тратьте ни минуты. Сердце очень близко. Насколько далеко оно от вас? Двойственности не существует, когда вы возвращаетесь к своему сердцу. И это сердце – еще одно имя истины, реальности, свободы. Взгляните внутрь себя – и со всей присущей вам преданностью, приблизьтесь и войдите в свое сердце. И это и есть учитель. И это и есть учение. Будьте, как ваше сердце, и это все. Оставайтесь таким же, как ваше сердце. В мире может быть тысячи зеркал, каждая из которых будет отражать Солнце по-разному. Однако в мире не может быть тысячи Солнц. Только одно Солнце сияет во всем. Отражения могут быть разными. Солнце же одно и то же. Солнце одно. Оно сияет в каждой вещи, в каждом атоме. Оно неизменно. также же и сознание. Оно может проявить себя в птице, животном, дереве, скале или человеке. Когда вы реализуете это, вы не будете страдать. Вы будете наслаждаться. Вам ничего не нужно, когда вы тотальны. Это состояние абсолютно, тотально, полно, совершенно. Все пустотно, и все есть сознание. Не давайте идеи «я» возможности проявить себя, и в тот же миг вы узнаете, кто вы есть. Тела различны, «я» неизменна. Существует одна абсолютная реальность во всех существах, которая не меняется. Это так просто. То, что не меняется, есть бессмертная истина. Есть вечное счастье. Есть блаженство. Есть сознание и существование, которое не подвержены изменению. Так как же стало возможным, что вместо того, чтобы отождествлять себя с вечным счастьем, Вы отождествляете себя с тем, что снова и снова подвержены изменениям, страданиям и смерти. Вы не сможете быть счастливыми, если только не решите этот вопрос. И этот вопрос, возможно, сам будет ответом. Но вы должны быть серьезным. Если вам не удастся разрешить этот вопрос – то только по причине недостатка у вас искренности. Это вопрос нескольких минут для совершенного учителя и ученика, который действительно подготовлен, заслуживает того и проявляет настоящее послушание. Вам не нужна никакая практика. Как далеко от вас может быть ваше истинное «я»? Разве я находится от вас так далеко, что для того, чтобы оказаться там, вы прибегаете к разным практикам? Если бы оно находилось далеко, то вам, конечно, понадобилось бы какое-либо средство передвижения, чтобы добраться туда по воздуху, дороге или по земле. Однако оно расположено внутри. Внутри вашего внутреннего мира. Ближе самого вашего дыхания. Там, откуда возникает дыхание. Ты сам Бог. Ты есть Бог. Никто другой не сможет вам ничего дать. Это ваше собственное дело. И вам придется сделать его самому. И даже если вы отложите его, если будете откладывать миллион лет, то через миллион лет вы соберетесь и сделаете его. Когда вы узнаете, то понимаете, что не было никакого сна, никакого невежества, никакой темноты. Если есть свет, то что происходит с темнотой? Если есть знания – то что происходит с невежеством? Когда есть веревка, то куда исчезает змея? Когда нет неверного понимания, то что происходит с иллюзией? Все это создание ума. И вы сами создали все это благодаря воображению. Это осознавание без опора на субъект или объект должно быть найдено. Это ваше собственное осознавание, и оно называется свободой от всего. Это знание само являет себя. Оно всегда здесь, вездесущее, всеведущее, являющее собой вечный мир. Это знание и есть истинная природа каждого существа. Оно здесь с вами. Вы же поворачиваете свою голову куда-то еще. Поэтому я говорю вам, оставайтесь тихими. Пускай это знание само явит себя самому себе. Ему не требуется никакая помощь. Оно само лучезарно. Оно сияет своим собственным светом ему не нужна ничья свеча. Именно вследствие неверного отождествления истинное «Я» думает, что оно не является истинным «Я». В сознании возникают сомнения ума, которые говорят «Я не есть это сознание». Это сомнение подобно волне возникающие в океане сознания. Что нужно этой волне для того, чтобы вернуться к океану, если она уже является этим океаном? Когда я падает в океан, это то, чего больше всего ожидает. Я больше не существует. Океан возвращается к океану, и я больше не существует. Океан танцует. Видение – это танец. Это тотальное Я. Океан является тотальным Я. Океан как волны. Я есть волны. Я есть появление. И я есть исчезновение. С точки зрения океана, океан появляется и океан исчезает. Откажитесь от своего отождествления с индивидуальным «я», каким вы пользовались раньше. Это «я» является тотальным «я», когда нет разницы между волнами, рябью, пузырьками и течением. Все это единый океан. В «я» нет никакого представления, нет разделения и нет индивидуального отличия от океана. Если бы это было понято, то могло бы стать великолепным танцем. Это тотальное сознание.